В твои годы я работала вдвое больше, чем ты, и никогда ни на что не жаловалась. Тем не менее, после ухода свекрови миссис в Роуди поплелась в гостиную и легла. Почувствуя себя лучше, она лежала, лениво размышляя о том, что если бы она раньше позволяла себе такой короткий отдых после обеда, она бы лучше сохранилась. Все же она была рада уже и тому, что в последние десять дней у нее не было острых приступов, Только постоянная ноющая боль, к которой она уже так привыкла, что ее не замечала. Три недели прошло со дня отсылки Мэту денег, а от него не было никаких вестей. Так что можно было подумать, будто эти сорок фунтов все еще лежат неприкосновенно в сундуках Максевича. Одно воспоминание об этом смешном и ненавистном имени вызывало у миссис Броуди легкую дрожь. Ей стоило большого труда наскрести деньги для первого взноса в счет долга. Она экономила и урывала крохи, чтобы время от времени радостно опускать несколько накопленных монет в специально для этого предназначенную жестяную коробку, которую она прятала у себя в ящике. Мучительно трудно было экономить эти деньги, и она уже предвидела, что долг будет угрожающе висеть над ее головой, подобно до моклого мечу целых два года. Разумеется, Мэтта она не винила ни в чем, и посреди тягостных дум о в которое она попала, достаточно было одной только мысли о скором возвращении сына, чтобы ее черты оживлялись бледной улыбкой. В глубине души она была твердо убеждена, что как только Мэтт вернется, он тотчас же, единым словом, освободит ее от этого гнетущего обязательства. Губы миссис Броуди распустились в улыбку при мысли, что скоро сын будет в ее объятиях. Сторится и вознаградит за те сверхчеловеческие усилия, которые она делала ради него. Она рисовала себе последние этапы его путешествия, видела, как он, Нетерпеливо проходит по палубе, поспешно высаживается на берег и едет по улицам, запруженным толпой. Затем беспокойно сидит в уголке железнодорожного вагона и, наконец, вскакивает в кэп, который доставит его к ней, к матери. Картина его возвращения стояла перед ней ласкала сладкую уверенностью близости этого возвращения. Но когда она, рассеянно глядя в окно, увидела, что к воротам подъехал Кэп, нагруженный багажом, она намощила лоб, словно не доверяя собственным глазам. Не может быть, чтобы это приехал Мэт, ее мальчик, ее родной сын. Но, о чудо, это был он! Наконец-то он дома, небрежной походкой выходит из Кэба, как будто и не проехал трех тысяч миль морем и суши, чтобы вернуться к ней. С бессвязными восклицаниями она вскочила, выбежала на улицу, спотыкаясь на ходу, и заключила его в объятия, едва дав ему выйти из Кэба. Мэт, захлебывалась она, изнемогая от избытка чувств. Он, Мэт! Он отступил немного назад, протестуя. Спокойнее, мама, спокойнее. Этак ты меня задушишь, ей-богу. — О, мэт, дорогой мой мальчик, — шептала она, — наконец-то опять со мной. — Да ну полно, мама! — воскликнул он. — Не поливай меня слезами, я привык к сухому климату. — Ну вот, опять! Не превращай мой новый галстук в носовой платок. Под градом его протестов мать наконец выпустила его из объятий но отойти не хотела, и, нежно цепляясь за его рукав, как будто боясь, что снова его лишится, сказала горячо. — Едва верится, что ты опять со мной, сынок. Какое счастье, что мои усталые глаза опять видят тебя. Ведь я не переставала думать о тебе с той минуты, как ты уехал. Как я скучала по тебе. — Ну, конечно, я опять здесь, старушка, — потрунивал над ней Мэтт. Опять в том самом старом Ливенфорде и в том самом родительском доме у той самой старой мамочки. Миссис Броуди смотрела на него с молитвенным обожанием. Может быть, все и осталось таким же, как было, но он-то изменился. Это был совсем не тот неопытный юноша, который уехал от нее только два года тому назад.